На его совести десятки жизней, поверь, и еще кое-что похуже простых убийств. Я отвернулся. Мертвый голый мужчина с обгорелой культей вместо руки висел на стене, словно какая-то букашка в коллекции. Пусть Стасий был прав, и он бандит, но нельзя же убивать бандита без суда. Какой же он после этого рыцарь? Тиккерей. Неправильный рыцарь подошел, обнял меня за плечи. Он понял, о чем я думаю. Ты еще убедишь, что я был прав, а сейчас я вызову тебе такси, ты соберешь свои вещи и улетишь куда прошептал я сейчас попытаюсь придумать тебе нужна молодая, добрая гостеприимная планета, такая где есть леса, горы моря, где можно работать, учиться и не забивать голову такими проблемами, что вовсе не нужны для счастья. Но почему я должен у летать? выкрикнул я. мне тут нравится, у меня тут друзья. Ты слышал, что тебе посоветовал Карл. Да, поэтому улетай. Новый кувейт вот-вот будет захвачен и нем. Я даже фыркнул. это ведь богатая планета тут имперский флот на орбите никакая колония не станет бунтовать против императора да но за последние полгода четыре планеты присоединились с едцией иния большие богатые процветающие колонии ты будешь слушаться моих советов в тикере или нет как же мне было паршиво да капитан стась иди собирай свои вещи быстренько ладно я вызову машину и посмотрю расписание рейсов Мне и собирать-то было нечего. Фотография, которую я успел поставить на стол, я с родителями два года назад в городской оранжереи перед клумбой с розами, полотенце, которое я повесил в ванной, чтобы немножко напоминало дом, планшетка, которую я подключил к терминалу и мои старые глупые детские часы в виде робота». Но я почему-то еще несколько минут шатался по комнате, заглядывал в шкафы и на полки. Я даже не сразу понял, что тихонько хнычу при этом, не плачу, а именно хнычу без слез, ведь я уже привык к своему коттеджу. А как же Леон? Я закрыл чемодан. Захлопнул дверь и быстро пошел к коттедж где жила семья леона было тихо даже из ресторана хоть там и горел свет не доносилось ни звука все уже угомонились и дав давно спали но я должен был попрощаться с леоном и предупредить его то есть не самого леона а его родителей. На звонок никто не отвечал. Вначале я звонил в дверь вежливо, коротко, чтобы сразу дать понять, что час поздний, и я это знаю. Потом прижал палец к сенсору, слыша, как внутри заливается триллями сигнал. Никто не открыл. Неужели они куда-то уехали? Или он не захотел меня предупредить? Оставив чемоданчик у двери, я обошел коттедж. Вот это окно комнаты, в которой живет Леон с братом и сестрой. Оно даже было приоткрыто. Подпрыгнув, я уцепился за подоконник, подтянулся, тихонько вполз в комнату. Ох, проснется сейчас мелкий братишка Леона, подымит рев. В комнате был полумрак. На стене светился ночник, сделанный в виде морды динозавра. Вот уж придумали, я бы при таком ночнике не уснул от страха. И Леон... И его брат и сестренка спали. Я подсел на кровать к Леону, потряс за плечо. Шепотом сказал, это я, Тиккерий, просыпайся. Горазд же он спать. Леон! Его голова уже моталась по подушке от моих толчков. Из полуоткрытого рта свесилась ниточка слюны, но Леон не просыпался. Без умной паники я бросился к кроватке его брата. Сдернул одеяльце, приподнял, потряс. Любой малыш бы от такого проснулся, а вот брат Леона болтался у меня в руках, словно ватная кукла. Пижамные штанишки у него были мокрые, лоб блестел от испарины. «Мистер Эдгар! Миссис Аннабель!» — закричал я, пуская ребенка в кроватку, зачем-то укрывая одеялом. «Идите сюда!» — «Что же сейчас начнется?» — только ничего не начиналось. тишина я метался по комнате, включил свет, выглянул в гостиную, зажег свет и там, а потом не выдержав метнулся в спальню взрослых, распахнул дверь хотя и понимал, как не воспитано поступаю. Ролилеона лежали на широкой двуспальной кровати глаза их были полуоткрыты и поблескивали белками. с ними со всеми что-то случилось. «Я сейчас, я быстро!» – прошептал я, отступая. «Честное слово, вам помогут! Может быть, они чем-то отравились?» Но я уже понимал, что такие простые объяснения перестали работать. Это как уверенность Леона в том, что мне примерещился бандит, агент планеты Иней. Похоже на правду, но ею не является. Разблокировав дверь, выскочив из коттеджа, я кинулся к капитану Стасю.